Мы с Ингвельд ковыляли ковыляли полю в сопровождении мычащего стада. Сзади нас освещал вихрь Инферна, поглотивший сарай спустя несколько секунд после того, как мы из него выбежали. Когда мы добрались до деревни, оказалось, что путь нам преграждают несколько дюжин харухеймцев. Они стояли, разинув рты вокруг своих лачуг и сараев, и огонь за нашими спинами отражался на их лицах. Среди них угрожающе возвышался Снори. «Скажи, что это не ты!» По взгляду, который он в меня метнул, я уверился, что остатки моего плаща все еще дымятся. Я... Не успел я начать лгать, как Ингвельд высвободилась из-под моей руки, которой я опирался на нее, и заговорила с поразительной скоростью и громкостью. Я стоял немного смущенный, а девица указывала в мою сторону, сопровождая слова изрядной пантомимой, которая, как я предположил, описывала недавние события. Какой-то частью я ожидал, что девушка сейчас рухнет на четвереньке, чтобы в точности показать, как конкретно южное чудовище надругалось над цветком Хараухейма. Ингвильд остановилась перевести дух, и тут тугу крикнул мне. «В какую сторону они сбежали?» эм... К счастью, Ингвильд спасла меня от необходимости изобретать ответ, угадывая, что она наговорила. Как только ее легкие снова наполнились, она пустилась во вторую часть своей байки. «Вилы?» Спросил Снори и перевёл взгляд с Ингвельд на меня, подняв бровь. «Ну, приходится импровизировать». Пожал я плечами. «При необходимости мы, принцы, можем превратить в оружие почти любой предмет». Не сбавляя пыла, Ингвельд продолжала изливать свою историю с той же громкостью, но внимание толпы уже сместилось с нее на темноту, из которой с поля выходили три воина. Один размахивал предметом, похожим на обсуждаемые вилы, и рявкал что-то неприятно похожее на обвинение. Я покровительственно обнял Ингвельд за плечи, чтобы использовать ее в качестве щита. «Слушайте сюда! Я...» Тут моё бахвальство временно иссякло, поскольку я пытался придумать, чтобы такого крикнуть в свою защиту, после чего из меня не сделают мишень для метания топоров. «Он говорит, когда они догнали налётчиков, те вытаскивали это из задницы своего товарища», сказал Снори, и короткостриженную тьму его бороды расколола ухмылка. «Так значит, ты спас Ингвельд и погнался за... сколько их там было? Шестеро? С вилами? Восхитительно!» Он рассмеялся и хлопнул тут тугу по плечу. «Но зачем им сжигать сеновал? Этого я не понял. На встрече кланов за это придется немало заплатить». А -а -а -а. Сказал я, чтобы дать себе передышку, пока до меня дойдет вся ложь. Ингвильд в сложных обстоятельствах оказалась весьма творческой девушкой. Может, это произошло случайно? Наверное, один из идиотов взял лампу на синовал. Может, они планировали собрать там несколько девушек, прежде чем отправиться домой? Наверное, уронили от возбуждения. Снори повторил мои слова по-нарсийски для собравшейся толпы. Когда он закончил, опустилась тишина, и больше четырех десятков хараухеймцев сурово уставились на меня во мраке, освещенном пожаром. Я подумал, что если толкнуть Ингвильд к их ногам и побежать, то в ночи мне удастся скрыться. Я уже напрягся для толчка, когда без предупреждения понеслись радостные крики, бороды расплылись в широких улыбках, полных гнилых зубов, и прежде чем я понял, что происходит, мы уже топали по грязным улицам назад в медовый зал. На этот раз туда набилось вдвое больше народу, и половина из них – женщины. Эль снова полился рекой, и я оказался зажат между Ингвильд и женщиной постарше, но не менее привлекательной. Снори уверил меня, что это ее сестра, а не мать. И я начал думать, что у ночи в Харухейме все-таки есть свое очарование. Уплывали мы по утру с больными головами и смутными воспоминаниями о ночных событиях. Дождь стих, безжалостный ветер сжалился, а настоящая история о том, как синовал сгорел дотла, так и не открылась. Так что самое время отправляться. Хотя все равно я задержался бы на денек или на три, но Снори был настойчив, и все его добродушие исчезло. Я видел, как он держался за бок над отравленной раной, когда думал, что на него никто не смотрит, и знал, что он чувствовал тот зов, тянущий его на юг. Печально, но ни Ингвильд, ни ее сестра с еще менее произносимым именем не пришли посмотреть, как я отплываю. Впрочем, они обе улыбнулись, когда Снори вытащил меня тем утром из-под шкур, и это тепло согревало меня от холодного ветра, когда мы подняли парус. Хараухейм удалялся, и расставаться с этим нарсийским городом мне было тяжелее, чем с Трондом, Олафхеймом и Харкфьордом. Но все равно красоты вермильона манили. Вино, женщины, песни, желательно не опера, и я уж точно отыщу Лизу Дейвир, а может и женюсь на ней однажды. «Мы плывем не туда!» Мне понадобилось почти полчаса, чтобы сообразить это. Фьорд немного сузился, и моря было не видать. Мы в вглубь хоров йорда, ответил Снори у руля. Вглубь? Я посмотрел на солнце. Так оно и было. Зачем? И откуда я знаю это название? Я говорил тебе о нем четыре ночи назад, и Катри сказала мне: Пещера Эридруина! Чудовище! Воспоминания вмиг вернулись ко мне, как неожиданное рвота во рту. Безумная история вельва о двери в пещере. «Этому суждено было случиться. Это судьба. Мой тезка плыл здесь три века тому назад. Снори Хенгес здесь умер», — сказал тут тугусно солодки. «Надо встретиться со Скилфой. Она подскажет путь лучше. Снори, сюда никто не заходит. Это плохое место. Мы ищем плохую вещь». «Вот и все. Мы плыли дальше». «Так кем был этот Эридруин?» Плыть по фьорду бесконечно лучше, чем по морю. Вода стоит на своем месте, а берег так близко, что даже я смог бы до него добраться, если бы дело дошло до плавания. Впрочем, я бы предпочел плыть по бурным морям прочь от любого места, известного своими чудищами, чем плыть в него по самому спокойному пруду. Кем, говорю, был... Не знаю. Туттугу. не отводил глаз от левого берега. Туттугу пожал плечами. Духу Эридруина должно быть больно. «И ведь он так знаменит, что его имя сохранилось, но не настолько знаменит, чтобы хоть кто-нибудь помнил, за что его помнят». Суровый ветер гнал нас от моря. День был серым, солнце показывалось ненадолго и выглядело слабым. К вечеру мы проплыли мель 30 и не встретили никакого жилья. Я-то думал, что налетчики явились в хару из глубины фьорда, но здесь никто не жил. Тут Тугу был прав, плохое место, почему-то это было понятно». Нет, ничего простого вроде мертвых скрюченных деревьев или скал угрожающей формы, просто чувство, неправильность, точное знание, что мир здесь истончается, и то, что ждет под поверхностью, у нас не любит. Я смотрел, как Солнце садится за высокие гребни и слушал Харуфьорд не был тихим или безжизненным. Вода плескала по корпусу лодки, хлопали паруса, пели птицы, но звучали все нестройно, словно жаворонки вот-вот сорвутся на крик. Это почти можно было услышать. Какая-то жуткая мелодия прямо за границей слышимости. Вон там. Снори указал влево на крутой берег. Оттуда на нас смотрела пещера Эридруина, словно темный глаз посреди каменистых склонов. Она не могла быть ничем иным. Нарсийцы спустили паруса и вывели нас на отмель. Во фьордах отмели глубокие и опускаются так же круто, как и долины, в которых эти фьорды располагаются. Я спрыгнул в ярде от берега и промок почти по пояс. «Ты просто пойдешь туда прямо сейчас?» Я огляделся в поисках обещанных чудовищ. «Может, лучше подождать и составить план?» Снори положил топор на плечо. «Ял, ты хочешь дождаться темноты?» В этом был смысл. «Я посторожу лодку». Снори привязал лодку к булыжнику, торчавшему из воды. «Пошли». И нарсийцы пошли. Тут Тугу, по крайней мере, выглядел так, словно предпочел бы остаться, и бросал взгляды налево и направо. Он нес веревку много раз обернутую вокруг него, а на его поясе качалось две лампы. Тогда я побежал за ними. Почему-то самым ужасным мне показалось остаться в этом месте одному, сидеть у спокойной воды, пока ночь спускается по склонам. И где чудовище? Не то чтобы я хотел на них посмотреть, но если они здесь, то лучше знать, где именно. Снорри остановился и огляделся. Я немедленно уселся, чтобы перевести дух. Он пожал плечами. Я ни одного не вижу. Но, с другой стороны, какие места оправдывают свою репутацию? Я бывал во многих местах с названиями вроде «Великанское то» или «Тролли все не встретив там ни духу, ни тех, ни других. Я взбирался на рок Одина, и его там тоже не встретил. И красные девицы тоже сильно разочаровывают. Кивнул Туттугу. Кому пришло в голову называть так три скалистых острова, населенных уродливыми волосатыми мужиками и их уродливыми волосатыми женами? Снори снова кивнул в сторону склона и направился туда. Местами тот был круче ступенек, и, взбираясь, мне приходилось хвататься руками за камни. Я карабкался, в любой миг ожидая нападения. Казалось, я вот-вот увижу кости с отметинами от зубов среди скал. Целые завалы костей, посеревших от возраста, а также свежих и влажных но вместо этого увидел лишь еще больше камней. И то растущее чувство неправильности теперь шелестело вокруг, уже хорошо слышимое, но слишком тихое, чтобы разобрать слова. Спустя несколько минут мы стояли перед входом в пещеру. Это была каменистая глотка, окаймленная сверху лишаем и с пятнами черного ила в тех местах, где сочилась вода. Там могли пройти два десятка человек в ряд, и пещера бы их поглотила. «Слышите?» – проговорил Туттугу, побледневший сильнее обычного. Мы слышали, хотя, возможно, каждому из нас пещера говорила разные слова. Я слышал женщину, шепчущую своему малышу. Сначала тихо, обещая любовь. Потом реще, напряжённее, обещая защиту. А потом с ужасом, хрипло, обещая... Я громко заговорил, чтобы заглушить шепот: Надо уходить. Это место сведет нас с ума. Я уже начал думать, прекратится ли голос, если я сброшусь со склона. Я ничего не слышу. Снори вошел внутрь. Возможно, его собственные демоны говорили громче пещеры. Я по привычке сделал шаг за ним, а потом одернул себе. Пальцы в ушах не помогали заглушить женский голос. Хуже того, я понял, что в нем было нечто знакомое. Снори пошел медленнее, поскольку пол пещеры начал опускаться. Крутое, как долина позади нас, но еще скользкий от слизи и без каких-либо поручней. Дальше крутизна усиливалась, а пещера сужалась, превращаясь в черную голодную глотку. «Нет». Между Снори и мной, в тени пещеры, там, где Снори только что прошел, стоял высокий человек. Молодой человек в странной, распахнутой спереди белой мантии с рукавами. Он, не улыбаясь, смотрел на нас каменно-серыми глазами. Когда мужчина заговорил, все голоса отступили, и моя женщина с мертвым ребенком, и все остальные. Не исчезли, но стихли до шипения, какое можно услышать в морской раковине. Снори повернулся, снимая топор со спины. «Мне нужно найти дверь в хель. Такие двери для людей закрыты». Мужчина улыбнулся, хотя в этом не было ни капли доброты. «Проведи ножом по венам, и довольно скоро там окажешься. У меня есть ключ», — сказал Снори и собрался продолжать спуск. «Я сказал нет». Мужчина поднял руку, и мы услышали, как застонали кости земли. От потолка пещеры откололись куски камня, за ними стала опускаться пыль. «Кто ты?» Снори снова встал лицом к нему. «Я прошел через дверь. Ты мертв?» Снори, теперь заинтересовавшись, сделал шаг к мужчине. «И ты вернулся?» «Эта часть меня определенно мертва. Нельзя прожить так долго, как я, не умерев чуть-чуть. Мое эхо есть в хель». Мужчина наклонил голову, словно озадаченный, словно думал про себя. «Покажи мне свой ключ». «Кто ты?» — повторил с Нори свой первый вопрос. Тут Тугу рядом со мной перестал зажимать уши руками. Он раскрыл зажмуренные глаза, схватил свой топор с пола пещеры и подполз ко мне. «Кто? Кем я был? Тот человек умер, а его кожу носит более старый. Я всего лишь эхо, как другие эхом отзываются здесь. Только мой голос самый сильный. Я не я». Всего лишь фрагмент, не знающий предназначения. Кто? Я не стану обсуждать свое имя перед воином, присягнувшим свету. Казалось, мертвец взял себя в руки. Покажи мне свой ключ. Наверное, в нем причина того, что я здесь. Снори поджал губы, а потом убрал одну руку с топора и вытащил ключ Локи из-под куртки. Вот. А теперь тень, если ты мне не поможешь, то сгинь. а, -а, -а. «Хорошо. Это хороший ключ. Отдай его мне». Теперь в нем чувствовался голод. «Нет. Покажи мне дверь, призрак. Отдай мне ключ, и я позволю тебе идти дальше по твоему пути. Ключ мне нужен, чтобы открыть дверь. Раньше я так и думал. У меня было много неудач. Я называл себя магом дверей». Но очень много дверей мне не поддавались. Ключ, который ты держишь, когда-то давным-давно был украден у меня. Смерть стала первой дверью, которую я открыл без него. Некоторые двери надо только толкнуть, у других нужно поднять щеколду. Некоторые заперты, но острый ум в состоянии отпереть большинство замков. Только три мне так и не поддались. Тьма, свет и колесо. И когда ты отдашь мне ключ, я завладею ими. Снори посмотрел в мою сторону и поманил меня. Ял, нужно, чтобы ты запер за мной дверь. Возьми ключ и отдай Скилфи. Она знает, как его уничтожить. Варвар, у меня есть кое-что нужное тебе. Рядом с магом дверей стоял ребенок, которого тот держал сзади за шею. Маленькая девочка в оборванной шерстяной сорочке, босоногая, с грязными ступнями. Мужчина наклонил ее голову вниз, и светлые волосы закрывали лицо. Инмирия. Выдохнул Снори. Девочка держала в руке деревянную куклу. Эми. Закричал он. В его голосе слышался ужас. Ключ, или я сломаю ей шею. Снори сунул руку под куртку и сорвал ключ со шнурка. Забирай. Он шагнул вперед, небрежно сунув ключ магу в руку, не отрывая взгляда от дочери, и склонился перед ней. «Эми, милая...» Тут одновременно случились две вещи. Каким-то образом маг выронил ключ Локи и, стараясь его поймать, упал и выпустил шею ребенка. Она подняла голову, откинув волосы. Ее лицо было сплошной раной. Виднелись темно-красные мышцы щек, порванная кожа и жир. Она открыла рот и изрыгнула мух. Жужжащий поток из тысячи мух. Снори упал назад, а она вскочила на него, и из плоти на руках прорезались черные когти. Я мельком увидел Снори в темном облаке. Он лежал на спине, стараясь не дать твари ребенку вырвать ему глаза. Тут Тугу бросился вперед, закрывая лицо, и взмахнул топором. Каким-то образом он не задел Снори, зато попал в демона, и сила удара сбила ее с викинга. Секунду девочка скреблась на грязном склоне, оглушительно нечеловечески визжа а потом, завывая, упала прочь, во всепоглощающую темноту. Мухи полетели за ней следом, словно дым, втянутый открытым ртом. Когда оглушительное жужжание стихло, я услышал смех. Отвернувшись от горловины пещеры, я увидел, что маг так и сидит, скрючившись на земле, и ключ по-прежнему лежит перед ним на камне. Он не смотрел на Снори, только на ключ. Он снова попытался его поднять, но каким-то образом его пальцы прошли сквозь ключ. Он снова разразился жутким, горьким хохотом, и от этого звука у меня заныли зубы, словно сделавшись очень хрупкими. Я не могу к нему прикоснуться. Я даже прикоснуться к нему не могу. Снори поднялся на ноги и бросился на мужчину, с ревом отбросив его назад. Мак, сильно врезавшись в скалу, свалился. Снори сгреб ключ и потер плечо, которым врезался в противника. На его лице было написано отвращение, словно от прикосновения его затошнило. «Что ты сделал с моей дочерью?» Снори подошел к магу, подняв топор. Тот, похоже, не слышал. Он встал, уставившись на свои руки. «Столько лет прошло, а я даже не могу его взять. Видимо, это все шуточки Локи. Но ты все равно принесешь его мне. Ты принесешь мне этот ключ. Что ты с ней сделал?» Раньше я еще не слышал, чтобы голос Снори звучал так убийственно. «Ты не можешь угрожать мне. Я мертв. Я...» Топор Снори срубил мужчине голову. Та ударилась об землю, отскочила и укатилась. Тело стояло так долго, что уж точно будет являться мне в кошмарах, а потом упало. Обрубок шеи оказался бледным и бескровным. «Пошли». Снори начал спускаться в черную горловину пещеры, встав на четвереньки вперед ногами, ища опоры, способные выдержать его вес. «Оставь его». Я отвернулся от останков человека, призрака, эха, кем бы он там ни был. Снова усилился шепот. Я слышал плач женщины, и этот звук скрежетал по моему разуму. «Ел!» — крикнул мне Снори. «Я сказал нет!» Я обернулся на голос, посмотрел на отрубленную голову, она таращилась на меня в ответ. Я попытался заговорить, но вместо меня ответил голос гораздо более глубокий, чем мой. Где-то глубоко под нами загромыхала земля, и камни, лежавшие десятки тысяч лет, заговорили разом, и это был не шепот, а далекий рев. «Что?» Я посмотрел туда, где висел Снори, на его лице было написано недоумение. «Лучше бегите», — сказала голова на земле, ее губы изгибались, а слова звучали внутри моего черепа. До нас из глубины донёсся рев и грохот падающих камней, ужасный скрежет, словно каменные зубы пожирали пространство. «Бежим!» – крикнул я и сам последовал своему совету. Бросив последний взгляд на пещеру, я заметил, что Туттугу бежит следом за мной, а Снори за его спиной все еще пытается выбраться из пропасти. Я выбежал под свисавшим лишаем, и в меня тут же врезался Туттугу. От удара я отлетел в сторону и растянулся на земле, что, возможно, спасло мне жизнь, поскольку иначе от ужаса я бы самоубийственно побежал покруче в сторону фьорда. «Быстрее!» Прохрипел я, пытаясь вдохнуть воздуха в опустошенные легкие Мы с Туттугу, шатаясь, начали спускаться по склону, вцепившись друг в друга, а за нашими спинами вздымалось облако раздробленных в порошок камней. Мы упали на землю и оглянулись на пещеру, которая выдохнула пыль, словно какой-то громадный дракон со свистом, выпустивший дым из пасти. Нас затрясло от скрытого грома, эхом отразившегося в моей груди. Снори! Спросил Туттугу, без надежды уставившись на вход в пещеру. «Я собирался покачать головой, но там из облака появилась серая с ног до головы фигура. Это вышел плюющийся и кашляющий снори. Он рухнул рядом с нами, и долгое время ни один из нас не произносил ни слова. Наконец, когда последняя пыль опускалась на воду перед нами, я озвучил очевидное. «Эту дверь теперь не откроет ни один ключ в мире».